Глава 19 Костя опять перекинулся и убежал, а мы с Антоном, как планировали, отправились на машине. На этот раз я уже так сильно не волновалась, выступая перед толпой журналистов и акционеров. Мозг был занят другими вопросами и проблемами. Костя сказал, что во всем разберемся, а мне надо вести себя так, как будто ничего не произошло. Вот я усиленно и пыталась сделать вид, что ничего не знаю. Мы решили усыпить бдительность врага, чтобы не дать им возможность позже провернуть какую-нибудь подставу. Мужчины решили ловить их на горячем. Удивительно, но все, что происходило дальше, повторялось один в один. Все те же события. Вопросы от журналистов, экскурсия по заводу, мои ответы. Тот же первый танец с Костей, потом с Антоном. Только танцевала я уже чуть лучше. И даже умудрилась не оттоптать ноги мужчинам. Но это мелочи. И даже те же слова Альфы о том, что он якобы сожалеет, что такая ведьма, как я, не досталась его стаи. А под конец салют и наш побег домой. А дома, не изговариваясь, мы легли на кровать, взявшись за руки, и закрыли глаза. Только на этот раз в астрал не стали уходить. Ну, я так думала, что не станем, а просто подождем врагов и схватим их. Однако в голову опять постучался паук. «Уходи в астрал сама, без волков. Только так ты сможешь заманить пожирателя и отправить его в его мир. Иначе ничего не получится, и он опять может сбежать», — сказал он мне. «Ты уверен? А как же мое тело?» «Он не сможет к нему сейчас пробиться. Для этого ему надо попасть в астрал. К тому же, пока ты внутри дома, ты сильнее, а вот там, в реале, нет». «Хорошо», — вздохнула я и, открыв глаза, шепнула своим мужчинам, чтобы не беспокоились. «Я в астрал, только там смогу победить пожирателя». Мужчины оба зарычали, сильнее ухватив меня за руки, но их рык оборвался, а я уже оказалась в другом мире. Открыла глаза и еле сдержалась, чтобы не завизжать от ужаса. Паук стал больше, примерно ростом собаку. Баскервили, А еще сидел прямо на кровати рядом со мной. «Не бойся!» Сказал он мне, шевеля своими огромными жвалами. «Я тебе не причиню вреда. Я помогу тебе». Я все же на всякий случай отползла подальше от паука и спросила. «Почему ты мне помогаешь?» «Это личное», — ответил паук. «Хочу посчитаться с этой тварью. Давно мечтал это сделать». — Ладно, — выдохнула я. — И какой же план? — Простой, — ответил паук и ворчливо добавил. — Очень надеюсь, что ты ничего не испортишь. — Постараюсь. Слабо улыбнулась я, а на сердце почему-то потеплело, потому что я поняла, что это тот самый мой паук, и он не изменился. — Скажи, а ты... «То, что мы встретились тогда в машине, это было спланировано?» «Да», — кивнул паук. «Пожиратель нанял этих двух баб, чтобы они тебя сперли, а я должен был с тобой подружиться. не все равно спасли бы тебя. Для них это было несложно. Пожиратель потом сам с ними расправился, чтобы свидетелей не осталось» раз они не смогли от твоих мужиков убежать. Уж извини, но я не имел права голоса на тот момент. В мою задачу входило лишь подчиняться приказам. Я печально вздохнула. Стало обидно. Я думала, что мы друзья. Не сдержавшись, протянула я. «Друзья?» — спросил с удивлением паук и, приподняв свою голову, повернул так, как это делают животные, на бок. Возможно, так и есть. Я просто не понял еще. Ну, ты определенно лучше пожирателя. Спасибо за честность. Криво улыбнулась я и вспомнила про того неизвестного, которого пожиратель утопил в океане. А кем был тот мужчина в нашем роду? Я не помню его среди наших родственников. У твоей прапрабабки было двое детей. Там ветвь откололась. Они чего-то между собой поссорились, и этот мужик был один из твоих троюродных братьев. Пожиратель всегда старался находиться поблизости. Но прыгал он по родной крови. В чужих не мог забраться. Нечистокровный же. — Понятно, — ответила я. И хотела еще один вопрос задать, но паук меня прервал. «Приготовься!» «Ага!» — кивнула я и, встав в угол, укуталась в тьму, как он меня только что научил. Сквозь свою тьму я все прекрасно видела и, конечно же, увидела, как появился он. Надо же! А на маму он был не похож. Это был тот самый мужчина, которого она утопила в океане». Мне показалось это странным, но думать было некогда. И как только паук накинул свою сеть на пожирателя, я открыла проход в его мир, и мы с пауком с силой пихнули его внутрь. А дверь я просто запечатала и полностью уничтожила. «Фух!» — выдохнула я, чувствуя, как меня потряхивает от перенапряжения — и до конца не верив в то, что мы так легко избавились от чудовища. Теперь я понимаю тех ведьм, которые попытались сжечь дом. Страшное дело, если такая штука опять вырвется и попадет в наш мир. Она ведь даже душами своих родных не гнушалась. «Ну что, пора прощаться. Дальше ты сама справишься», — сказал мне паук смотря на меня своими восьми глазами. «А я думала, ты мой фамильяр, и не бросишь меня?» С грустью посмотрела я на него. так клятва, что я тебе давал, недействительно, так как я на тот момент уже был прислужником пожирателя», — сказал он и, отвернувшись, подошел к одной из дверей. «Понятно», — кивнула я и искренне сказала, — Мне жаль прощаться. Я буду скучать. Да, ты был не самым образцовым учителем, а вредным, ворчливым. Ты еще обманывал. Но все же ты мне понравился. А еще я поняла, что ты добрый. Потому что не стал меня бросать в беде. Хотя мог спокойно уйти. Паук обернулся и опять посмотрел на меня всеми своими глазами. Как мне показалось с удивлением. Я отправлю к тебе одного из моих внуков. Думаю, вы сработаетесь. Он такой же безголовый, как и ты. Сказал он ворочливо и, открыв дверь, исчез. А спустя пару минут появился маленький паучок. Он выпрыгнул из проема на паутине, словно на тарзанке, и прокричал детским голосом. <связь> «Их! Ура!» «Я увижу другой мир! Наконец-то! Спасибо, дед!» Паук появился вновь и сказал, глядя на внука. «Если не сможешь стать ее фамильяром, заберу обратно. Понял меня?» Паучок с готовностью закивал головой, продолжая висеть на паутине. Обижаешь, дед!» «Смотрите у меня тут!» Погрозил он на нас обоих лапой и закрыл дверь с другой стороны. А я перевела растерянный взгляд на паучка. — Привет! — сказал он и резко прыгнул мне на руку. — Я тут пока побуду. На руке у тебя. Лови! — Лады! — кивнула я. А паучок, как ни в чем не бывало, превратился в очередную татуировку. «Мне пока твоя энергия будет нужна, ты не переживай. Я адаптируюсь немного к твоему миру, и мы поговорим. А пока я чуть-чуть посплю». пучок сладко зевнул. «Ты не обращай внимания. Своими делами занимайся». На этом он затих. А я, вспомнив про своих волков, которые наверняка очень волнуются, резко вернулась обратно в реальность и с удивлением поняла, что рядом никого нет. В доме абсолютная пустота. Я вскочила и рванула на улицу, а на пороге заметила одного из наших мужчин. Альфа приказал мне вас охранять, тут же отчитался он. А где он? удивилась я. Он ушел в лес, в круг. Что? В шоке уставилась я на мужчину. Про круг мне Костя с Антоном уже рассказывали. Они поясняли, что кругом может стать абсолютно любое место в лесу, где вся стая становится буквально в круг, а волки внутри этого круга выясняют, кто главный. Победитель становится альфой стаи. Но зачем? Константин Андреевич вызвал Арсентьева. Они будут драться за стаю. Арсентьев — это и был альфа стаи которая предоставила нам своего химика и еще несколько волков для работы на заводе. А также он наш официальный акционер, в руках которого 10% акций. «Но почему?» — не поняла я. «Не могу знать», — пожал плечами мужчина. «Меня вызвали из КПП, я толком не смог узнать новости». Все волки уже ушли в круг. С меня взяли клятву, что я буду вас защищать, пока вы не очнетесь, а потом проводить до круга. — Так что же мы ждем? Идем скорее! — чуть ли не закричала я. — Без проблем! — ответил оборотень и начала раздеваться прямо у меня на глазах. Я тактично отвернулась, и когда почувствовала, как волк ткнулся в меня носом, Повернулась и, забравшись верхом, прижалась к его телу, обхватив за шею. Волк рванул с такой скоростью, что я подумала еще немного и слечу. Но нет, мы быстро набежали до нужного места, и я впервые увидела такую большую стаю волков. Они и правда стояли в кругу, а внутри круга шла драка не на жизнь, а на смерть. Я прикрыла рот ладонью, чтобы не всхлипнуть. Крови было так много, что я сама на автомате сменила себе зрение на черно белое чтобы не упасть в обморок. Я не знаю, как оказалась так близко к бою, наверное, сама прорвалась сквозь кордон из оборотней, но в конце меня все же ухватил за одежду Антон и резко дёрнул назад что я завалилась на землю, а он меня сразу же придавил своим телом, не давая возможности даже подняться. Я попыталась побарахтаться, но сил не хватило. Тогда я, поняв, что не смогу пойти помочь Кости, взмолилась, чтобы Антон дал мне хотя бы посмотреть. Он чуть сдвинулся, и у меня получилось сесть. Антон недовольно заворчал, смотря мне в глаза. «Я не буду больше лезть», «Просто хочу видеть», — прошептала я. Волк мне кивнул и, отвернувшись, сам тоже пристально начал наблюдать за боем. Но спустя буквально пару мгновений волчья голова отлетела с хрустом от туловища волка и приземлилась прямо рядом со мной. Я с ужасом перевела взгляд на голову и выдохнула от облегчения. «Это был не мой Костя». Хотела уже дернуться, чтобы пойти к любимому, но Антон опять не дал мне встать. Я перевела взгляд на взъерошенного Костю, к которому ползут по земле несколько волков. Шерсть у них была немного другого цвета. Мои волки были похожи на обычных серых, а эти — с подпалинами на боках. Все они подползли к кости и улеглись на спину перед ним, подставив свои шеи. Он подошел к первому из них и прикусил шею с такой силой, что волк завизжал. Я закрыла глаза, решив, что Костя решил и ему голову оторвать, а затем услышала другой виск. И, открыв глаза, поняла, что предыдущий волк уже отполз и пытался залезать рану на своей шее. Судя по тому, что Костя подошел к каждому волку и куснул его силой за шею, Это, наверное, был какой-то особенный ритуал. Когда все закончилось, Костя громко завыл, и все волки подхватили его песню, и Антон в том числе. После этого он меня все же отпустил, правда, отойти от себя далеко не дал, и, заставив себя оседлать, отправился обратно домой. Я смотрела по сторонам, но кости не видела. А когда мы с Антоном вернулись, он высадил меня на крыльце и строго подтолкнул в дом. Я открыла дверь и спросила, «Ты не будешь заходить?» Антон в ответ кивнул и опять толкнул меня внутрь. «А когда вы вернетесь? Оборотень с шумом выдохнул и, обернувшись человеком, ответил, «Нам надо еще кое с кем разобраться». «С кем?» — не поняла я. Вроде же всех врагов победили. Я пожирателя отправила в его мир. Костя, этого предателя Альфу, как там его звать, забыла. В смысле отправила? Удивленно посмотрел на меня мужчина. А как же тогда? Она же живая. Тело твоей мамы. И она говорила, только мы же ей не поверили. Что? — Что? — в шоке уставилась я на Антона. — Так, пожалуй, тебе лучше пойти со мной, я хочу, чтобы ты сама с ней поговорила. Антон опять обратился в волка, и я села на него и, с бьющимся от волнения, сердцем обняла за шею. Мы добежали до нашего завода в считанные мгновения, вошли внутрь, и я увидела в столовой привязанную к стулу зареванную мать. Рядом с ней на стуле, оседлав его и облокотившись на спинку, сидел Костя в одних брюках, весь в крови и смотрел очень недобро на нее, и явно допрашивал. Я слезла с Антона и хотела уже ближе подбежать к маме, но Костя меня резко перехватил, отбросив свой стул в сторону в считанные мгновения. «Костя, это мама, она живая! Понимаешь, живая!» Начала я объяснять мужчине. «Сычонок, это я!» всхлипнула мама, смотря на меня с мольбой во взгляде. «Клянусь, я только плохо помню, что было. А когда очнулась, то вот тут сижу. И Костенька почему-то мне не верит». «Юля...» — Ты уверена? — нахмурился Костя. — Да клянусь тебе, это она! Я только теперь поняла, почему пожиратель был похож на того мужика, которого утопили. Он не смог ее душу убить, она осталась живой. — Такое возможно? — Да! — Закивала я, хотя полностью не была уверена. Но я видела, что это моя мама, потому что это она дала мне ласковое прозвище «зайчонок» еще в далеком детстве. Только звала меня так, когда сильно волновалась, а пожиратель уж точно не мог такого помнить. Костя развязал руки мамы, и я кинулась ее обнимать. Потом обнимала Костю и спрашивала, все ли с ним хорошо, а еще много плакала. Оказывается, его раны сразу же затянулись — потому что после горячки боя у волков намного быстрее регенерация проходит. А кровь — это не его. Потом Антон подогнал машину и увез нас всех ко мне в дом. И мужчины до конца не оставляли меня наедине с мамой, пока она принимала душ, потом ужинала, а потом рассказывала, что с ней случилось. В общем, ничего нового она поведать толком не смогла». Отец моих мужчин проиграл ее в карты, и она чуть не попала в сексуальное рабство, пока не появился наш дальний родственник. Оказывается, мама его знала. Он пару раз помог ей, деньги одалживал. Потому она ему и доверилась. Он и здесь ей помог, выкупил, а затем повел в бар, чтобы она успокоилась. Там, в баре, ей резко стало плохо». Она помнила, как родственничек вывел ее на пляж, а потом было много соленой воды. После воды память была урывками. А уже более-менее соображать она начала, когда очнулась прямо на стуле, привязанный. «Вы когда ее нашли?» — спросил я мужчин. «Она сама пришла к тебе в дом, когда ты ушла в астрал», — ответил Антон. «А затем просто отключилась. Упала, как подкошенная». Мы ее унесли от тебя подальше специально. Ну и Арсеньева заодно поймали на горячем. Он ждал ее сигнала, стоя возле дома в кругу своих волков, которых уже собрал. Ему ничего не оставалось, как официально вызвать меня на бой, чтобы его не обвинили в подлости. Мы твою мать оставили под охраной подальше от тебя, а сами отправились на бой. К тебе тоже охрану выставили». «Бросить Костю я не мог, ведь если бы он проиграл, то я был бы следующим в круге. Подчиняться этому подлому ублюдку я бы ни за что не стал», — чеканил мужчина. Я уложила маму спать, а Костя с Антоном категорически не захотели, чтобы я оставалась с ней один на один в доме, и увели меня ночевать к себе». Свой дом они давно достроили, и я еще ни разу с ними не ночевала, но в гостях бывало много раз днем. Костя пошел принимать ванную, а я напросилась вместе с ним. И только когда мы вошли внутрь, я поняла, что и Антона с собой затянула, потому что все это время крепко держала его за руку. Костя хмыкнул, глядя на наши сцепленные руки, и начал набирать джакузи. Я же скинула с себя одежду и первый полезла внутрь. Следом залез Костя и Антон. Втроем нам хватало места, чтобы развернуться. К тому же мужчины посадили меня между ними и принялись в четыре руки мыть. И тут до меня дошло, что всё закончилось. Мы победили. Мама жива, мы все живы, мои мужчины живы, и все хорошо». Костя обнял меня крепко-крепко со спины, а я потянулась и обняла Антона. Мы так и сцепились втроем, я и мои мужчины, которые даже не рычали друг на друга. Впервые за три месяца. И я чувствовала, как сильно они оба устали. И сейчас нас всех троих бьет озноб после всего случившегося. Антон пытается не показать, что переживал за брата, но я чувствую, как его потряхивает. А Костя, он только что дрался с очень сильным волком и смог его победить. Еще и голову оторвал. А это, наверное, нелегко, вот так убить оборотня. Считай своего сородича. Он хоть и строит из себя мужика, но я-то чувствую, что ему очень нужна наша с Антоном поддержка». Я опять расплакалась, чувствуя себя самой счастливой на свете. А утром меня так сильно замутило, что я поняла, стоит срочно сделать тест.